21. Пока мы ужинали в ресторане, Агатия возилась с двумя жалкими горлицами, которых в тот день подстрелил Джейсон. Она устроилась за кухонным столом и неспешно, терпеливо ощипывала птиц. Агати еще в детстве научилась этому у бабушки. Поначалу она неохотно бралась за дело, было неприятно и даже страшно, — Не глупи, девочка, — говорила бабушка, решительно положив руки Агате на тушку птицы. — Посмотри, какая она мягкая пушистая. Да, бабушка была права. Ощипывая птиц, Агате с удовольствием погружалась в неторопливый ритмичный процесс, напоминавший ей о любимой бабушке. Слушая ветер, она унеслась мыслями очень далеко. Этот ветер был словно божья кара. Он возникал ниоткуда, как гром среди ясного неба, без предупреждения. «Ярость» — так называла его бабушка. И она не ошибалась. Агатя вспомнила, как бабушка, стоя у окна на кухне, смотрела на бурю. Она восторженно хлопала в ладоши, когда ветер ломал ветки деревьев и кружа насилых их с собой. В детстве Агатя верила, что страшные ураганы вызывает бабушка наколдовывает их какими-то заклинаниями и волшебными отварами, которые булькают на плите. К глазам Агати подступили слезы. Она ужасно тосковала по бабушке, отдала бы что угодно, лишь бы старая ведунья снова оказалась рядом и обняла внучку своими сухими руками. — Хватит, перестань думать о прошлом. Агатя собралась силами, вытерла слезы, оставляя на щеках пух и перья. Это просто усталость, вот и все. Она закончит ощипывать птиц, а потом выпьет чашку мятного чая и поднимется к себе. Агати хотела лечь до того, как все вернутся из ресторана. Она по многолетнему опыту чувствовала, когда быть беде. В воздухе пахло скандалом. И если в доме разразится ссора, лучше остаться в стороне. Агатя заснула, как только ее голова коснулась подушки. Чашка с мятным чаем так и осталась нетронутой на прикроватном столике. Агатия не помнила, что именно заставило ее проснуться. Сначала еще сквозь сон она услышала громкие голоса, доносившиеся снизу. Там разгоралась ссора. Потом вроде бы донесся громкий голос. Джейсон звал Лану. Внезапно до нее дошло, что это не сон. Агати резко села в постели. «Лана — Лана! — орал Джейсон. Агатя открыла глаза сна, как не бывало. Она прислушалась. Крики прекратились, все стихло. Агати выбралась из кровати, медленно подкралась к двери и, осторожно ее приоткрыв, выглянула в коридор. Естественно, в конце коридора заметила Джейсона. Он вышел из спальни Ланы. А потом по лестнице поднялась Кейт. И они с Джейсоном о чем-то тихо заговорили. Агати напрягла слух. Не могу найти Лану, проговорил Джейсон. Я беспокоюсь за нее. А за меня? «Ты не беспокоишься?» «Ты получила достаточно внимания сегодня вечером», — презрительно бросил Джейсон. «Ложись спать». Он попытался пройти мимо Кейт, но та хотела его остановить. В итоге Джейсон отпихнул ее от себя, видимо, сильнее, чем рассчитывал. Кейт едва устояла на ногах, вовремя схватившись за перила. «Жалкое зрелище», — глядя на нее, произнес Джейсон. Агати тихо закрыла дверь и прислонилась к ней изнутри. На душе было паршиво. Интуиция подсказывала, что нужно срочно накинуть халат и мчаться на поиски Ланы. И все же, что ты ее удерживала, лучше не ввязываться. «Пойду-ка я спать», — решила Агати. За много лет подобные вечера случались не раз. Разыгрывалась драматическая сцена, нередко с участием Кейт, а на утро конфликт мирно разрешался. Кейт протрезвеет и извинится за все, что натворила. и Лана ее простит. Все будет как обычно. Да, подумала Агати, зевая, парложиться. Она улеглась в кровать, но ветер грохотал ставнями по стене дома, и уснуть никак не получалось. Тогда Агати снова встала и закрыла ставни. Наконец она заснула, однако через час снова проснулась. Ставни опять стучали по стене. Бах, бах, бах! Агати открыла глаза. Ставни не могут грохотать, ведь она закрыла их на замок. Мгновение спустя до нее дошло. Кто-то стреляет. С бешено колотящимся сердцем Агатия выбежала из комнаты, заторопилась вниз по лестнице и выскочила через дверь черного хода на улицу. Она услышала шлепанье босых ног по земле, но даже не обернулась, продолжая сосредоточенно бежать в ту сторону, откуда донеслись выстрелы. Надо добраться туда, доказать себе, что ошиблась, и ничего страшного не произошло. Агата достигла прогалины посреди оливковой рощи, а затем и руин. Она увидела на земле тело. Тело женщины, лежащее в луже крови. Сумрак скрывал очертания лица. А на передней части платья виднелись три отверстия от пуль. На плечи женщины была накинута темно-красная шаль, которая местами стала черной от крови. Лео примчался чуть раньше Агати. Он всматривался в тело, словно не верив своим глазам, а потом из его горла вырвался жуткий сдавленный крик. В этот момент подоспел я, одновременно с Джейсоном. Я кинулся к несчастной и схватил ее запястье, чтобы проверить пульс. Это было непросто. Передо мной оказался Лео, который обнимал женщину и никак не хотел отпускать. Весь перемазанный кровью, он прижимался к ее волосам, заливаясь горючими слезами. Я безуспешно пытался отцепить его от тела. Джейсон попробовал вмешаться, но в его голосе звучали испуг и растерянность. «Что случилось? Какого черта тут произошло? Эллиот!» «Она мертва!» Я сокрушенно покачал головой. «Она мертва!» «Что?» «Ее больше нет!» Едва сдерживая слезы, я осторожно отпустил запястье погибшей. «Лана умерла!»